День у Фруторкильцен задался. И она утверждает, будто это благодаря мне. У меня лично день получился какой-то сумбурный, и я бы сказал, что виновата в этом Фруторкильцен. Мнение у нас тут сильно разнятся. Но расскажу, как всё складывалось. С утра, насколько я помню, положение вещей можно было бы охарактеризовать как обычное. Яйца, молоко, хлебцы и кофе. И в газетных некрологах ни единого знакомого. Задним числом вынужден признать, что Фру Торкильсон напустила на себя чуток загадочности. "Сделаем к бутерброды в дорогу", сказала она, "потому что день будет долгий". "По-моему, отличная идея", сказал я. Влёгшись мыслями о еде, я не удостожился спросить Фру Торкильсон, с чего это день у нас будет долгий. Мечты о лакомстве, которые готовит мне грядущий день, были ответом на все мои незаданные вопросы. Поэтому, когда мы, я и Фру Торкельсон, уселись в туннельный поезд, я еще не сомневался в своем ближайшем будущем. К счастью, в туннельном поезде не оказалось ни маленьких детей, ни собак, и даже чужих ног было мало. Поэтому я наслаждался поездкой. По крайней мере, пока Фру Торкельсон неожиданно не вскочила и не потянула меня к дверям. Поезд, судя по всему, притормозил, мы вышли и очутились в каком-то помещении. Однако едва я успел втянуть носом сложный и многогранный запах, как Фруторкельсен как-то чересчур уверенно потащила меня наверх. Через секунду мы уже были на улице. Улица напоминала бурлящий котел, если смотреть с высоты человеческих коленей. Фруторкельсен, не обращая внимания на толпу, шумные машины, отвратительные газы и какофонию звуков, способную привести в ужас любую собаку, целеустремленно вела нас вперед. Пока мы не добрались туда, куда ей надо было, до ничем не примечательного клочка асфальта, там Фрут Торкильсон вдруг остановилась. Почему она встала на таком месте, где стоять было в высшей степени неприятно, я не понял, и на миг усомнился в том, что Фрут Торкильсон и впрямь ведает, что творит. Но тут она в очередной раз поразила меня своей способностью предсказывать будущее. Возможно, она почуяла, что я слегка разнервничался, потому что именно тогда, когда мне стало совсем не вмоготу, она наклонилась, погладила меня по голове и сказала: "Сейчас на автобусе поедем шлёпик". Она ещё не договорила, как прямо перед нами притормозил красный автобус, и Фру Торкильсон, держа в одной руке сумку на колёсиках, а в другой мой поводок, поднялась по ступенькам и уселась на самом заднем сиденье. Я даже и не думал залезать на соседнее сиденье. Во-первых, высоко, а во-вторых, наверняка и запрещено. Автобус останавливался, выплёвывал людей, ехал дальше, снова останавливался и выплёвывал людей и снова, пока мы с Фруторкильсон не остались там единственными пассажирами. Наконец Фруторкильсон объявила: "Вот и наша остановка". Наша? Не понял я. «Мы выходим», — пояснила Фрут Оркельсен. Мы вышли из автобуса. Я, Фрут Оркельсен и сумка на колесиках. И куда-то двинулись, обдуваемые ветром с моря, который на поверку оказался страшнее, чем я себе представлял. Я вспомнил слова майора о том, что я создан для охоты на уток. Может, и так, но не в такую погоду. «Тем не менее». Целью нашей поездки в этот день было не лежащее перед нами вспененное море, а здоровенное здание, вообще не похожее на здание. Покатая островерхая крыша вырастала прямо из земли и впивалась в небо над нами. Мне от этого вида стало как-то не по себе. Но почему именно, я сказать не мог. Просто-напросто плохая энергетика, вот и всё. А с собаками-то сюда пускают? Поинтересовался я. Фруторкильсон не ответила. Она молча свернула на ведущую к входу тропинку и не спеша зашагала вперёд. Сумка на колёсиках поскрипывала: скрип-скрип. И совсем скоро я увидел висящую на стеклянной двери картинку: Вход с собаками запрещён. "Нам сюда нельзя", сказал я почти испуганно. "Не городи ерунды", бросила Фруторкильсон. Она, похоже, Не заметила этой отвратительной картинки? Та Фрутор Кильцен, которую я знаю, ни за что не вошла бы в дверь с такой табличкой. Однако, если уж она проделала такой долгий путь, то будет странно останавливаться только из-за меня. Я искал выход из положения. Я лучше тут подожду, свежим воздухом подышу, предложил я ей и попытался сострить. Погода сегодня такая, что хороший хозяин непременно собаку на улицу выгонит. «Вы меня привяжите вот к тому забору, и я спокойно и мирно дождусь вас, пока вы туда сходите, и... Э, а, кстати, вы зачем сюда приехали?» Фрут Оркельсон меня по-прежнему не слушала и тянула за собой вместе с сумкой на колесиках. Мне сделалось неловко. Я попал на территорию, где, и я это знал, мне не рады, и, будь у меня возможность стать невидимкой, ни одна живая душа обо мне не догадалась бы. Мы подошли к стойке, за которой сидел мужчина. Относительно молодой, но почему-то без шерсти на голове. Пахло от него лимоном и коноплей. И тем же самым, что росло у майора внутри. Фру Торкельсон улыбнулась, любезно, как она одна умеет, поздоровалась и попросила билет со скидкой для пенсионеров. — К сожалению, с собаками сюда заходить не разрешается. Приношу свои извинения, — сказал мужчина. Обидное содержание этой фразы настолько шло вразрез с вежливым тоном, что мне сделалось ещё более неловко. Вот видите, сказал я Фрутторкильсен отчасти укоризненно. К тому же он извинился. По-моему, вам лучше смириться с этим, Фрутторкильсен. Но эта собака по водырь, сказала Фрутторкильсен мужчине за стойкой. По водырь? переспросил он, а затем встал, перегнулся через стойку и посмотрел на меня. Я же готов был сквозь землю отсюда провалиться. Какого поведения от меня ожидали, я не знал, поэтому слегка вельнул хвостом медленно и осторожно. Но едва хвост у меня дёрнулся, как я подумал, что это, наверное, непрофессионально, что собаки по выдари, возможно, хвостом не виляют, по крайней мере, на работе. Поэтому вилять я тотчас же перестал и от этого почувствовал себя ещё глупее. Мужчина долго разглядывал меня, После чего перевёл взгляд на Фрутор Кильсон. Вы слабовидящая? поинтересовался он. Фрутор Кильсон рассмеялась. Вовсе нет. Думаю, шлёпика вышел бы довольно скверный поводырь для слепых. И тем не менее, это собака, мой поводырь. Она чувствует, когда я заболеваю, поэтому без неё мне бывает очень плохо, сказала она. Вообще, я терпеть не могу, когда меня называют она. Но хоть меня и забраковали как поводырь для незрячих, обрадовался, услышав её слова. В то же время я слегка удивился, когда меня крестили собакой-поводырём. Наглобый раньше мне это сказать. Ну что ж, э, заговорил мужчина за стойкой, помолчав. Сегодня у нас тут спокойно, но с поводка её не спускайте. Огромное спасибо, поблагодарила Фрукт Торкильсен. «Очень любезно с вашей стороны». Шлепик так этого ждал. Фру Торкельсен стояла перед ним и врала прямо в глаза. «Если бы не выходка с мусорщиком, я и не поверил бы, что так бывает». Я пробурчал слова благодарности и попытался бежать так, как бегают собаки-поводыри. Однако, поскольку я был привязан к сумке на колесиках, получилось у меня среднее. К счастью, сумку эту Фру Торкельсен оставила сбоку от стойки — Теперь уже ничего не требовала, а вежливо спросила, можно ли оставить там сумку. Под вашу ответственность, ответил мужчина за стойкой. Я до сих пор иногда гадаю, что же это значит. Фрутторкельцем взяла мой поводок, и изображать собаку по поводьям мне сразу стало проще. Я лез из кожи от старания и важно вышагивал, ведя Фрутторкельцем в странное помещение, которое моему носу пока ничего внятного не сказало. чего-то, свежевымытый пол с остатками моющего средства, а этого довольно мало. Такое, где угодно бывает. Вот только как выяснилось это место, это вам далеко не где угодно. Сперва мне почудилось, будто потолок там высокий. Но нет, он красный и тяжёлый, нависал до самого пола, а с полу в самом центре комнаты была яма, чтобы потолок уходил под пол. Странная конструкция. Тей да самое место какое-то непостоянное. Я потянул фрутор Килсон вперёд, готовый к тому, что он мне за это влетит, но не успела она дёрнуть за поводок, как я резко затормозил. Перед нами, всего в нескольких метрах, стоял белый медведь. Да-да, белый медведь. Здоровенный громила с когтями и зубами и смертью в глазах. Ясное дело, я до смерти перепугался. Я уже намылился рвануть прочь из этого нелепого дурдома. До «Да лапы моей тут больше не будет. Однако Фру Торкильсон сохраняла прежнее хладнокровие. Её маленькое сердце уверенно стучало, и голосом, каким разговаривала дома в гостиной, завернувшись в плед и налив себе стаканчик, она проговорила: "Ну надо же, какой ужасный белый мишка. Видишь шлёпик? Будь он живой, непременно сожрал бы тебя на завтрак". Она двинулась к белому медведю, и у меня не осталось иного выхода, кроме как последовать за ней. Будь он живой, а если он не живой, то какой же интересно знать. Прежде я с белыми медведями дела не имел, поэтому знатоком меня не назовёшь. И тем не менее, медведь стоял перед нами и скалил зубы. По-моему, мёртвому медведю это не свойственно. Что с ним такое, спросил я. Это чучело. ответила Фрутор Килсон. И что это означает? Это означает, что он мёртвый, а всё, что было у медведя внутри, ну, сердце, лёгкие, кишки, мышцы, вынули и заменили на Фрутор Килсон вдруг умолкла, причём надолго. И я успел подумать, что она, похоже, потеряла мысль, однако она добавила наконец: "Мм, честно сказать, не уверена, на что именно заменили. Может, на опилки?" Да, наверное, опилками его и набили. Опилками? То есть из белого медведя вытаскивают саму его суть и заменяют опилками? И какой смысл? Пошли дальше. Мы пошли дальше. Но по сторонам то и дело попадались новые плакаты, которые Фруттор Кильсен непременно хотела прочесть, и предметы, которые ей надо было разглядеть. Честно говоря, скучновато. Идёшь, останавливаешься перед новым плакатом, читаешь. Скукота. Идёшь, останавливаешься. Два собачьих чучела. Два собачьих чучела? И не простые собаки, гренландские. Что за хрень, вырвалось у меня. Фрутор Кильсен не ответила. Оно и к лучшему, ведь на меня нашло вдруг какое-то кровавое по мрачение. И я вполне способен был разорвать в клочки первого попавшегося, ну, вряд ли Фрутор Кильсен. кочер я её в азарте мог покусать за ногу. Потому что все вокруг принадлежали к человеческой расе, той самой, представители которой набивают собак опилками. Вообще-то мне из-за Белого медведя должно было стать обидно. С ним я в более тесном родстве, чем, например, с Фрунторкильсом. Мне, наверное, следовало сразу же счесть это личной обидой и взъерипениться. Но вынужден признать, что вся серьёзность случившегося дошла до меня. стала такой же отчетливой, как свежая моча на снегу, только при виде собачьих чучел. Передо мной стояли две гренландские собаки, огромные и прекрасные, пышущие мощью и трудолюбием, непобедимые, несокрушимые, гордые, с мертвыми глазами и опилками внутри. Назвать это зрелище грустным значит почти ничего не сказать. Собаки были мертвы. Мертвее не придумаешь. И, несмотря на это, мне чудилось, будто они вот-вот перепрыгнут через веревку, отделявшую небольшое возвышение в углу от остальных экспонатов. Что должна совершить несчастная псина, чтобы ее набили опилками и выставили на всеобщее обозрение? Что она такого натворила? Погрызла непозволительно много обуви? Фрут Оркельсон двинулась дальше. Но впереди её ждали две лестницы, ужасающе длинные. С первой она, можно сказать, справилась, а вот на второй сильно сбавила ход. Маленькому сердечку Фруторкильцен приходилось тяжеловато. И всё же медленно, короткими шажками Фруторкильцен добралась таки до самого верха и только тогда остановилась и перевела дух. "Смотри, шляпик", сказала она. "Это Фрам" Это ж лудка. Это корабль, поправила меня Фруторкильсон. Полярный корабль. А чего корабль делает в доме? На это у Фруторкильсон ответа не было. Она взяла меня на короткий поводок, и мы проследовали на борт. Корабль можно разобрать на детальки и снова собрать. Затащить его в помещение и потом 100 лет гонять по нему туристов. Но от запаха всё равно не избавишься. В той здоровенной сараюхе под крышей дремала полярная шхуна Фрам. Довольная и сухая. Вот только пахло от неё страхом и опасностью. Едва мы зашли в небольшую раздевалку, я сразу учуял зловоние. Хоть в нос оно мне и не ударило, но оно всё равно там было. Унюхать его мне особого труда не составил. Вы не забывайте, Представители моей расы в два счёта находят крупицу наркотика, даже пускай и на таком здоровенном корабле. Причём не важно, куда вы её спрячете. Если вы решили утаить старые грехи от собаки, то вам придётся каждый квадратный миллиметр дважды отдраить. Пыль, дерьмо и полировочное средство. Все эти едва заметные запахи, зловоние и ароматы ленивой и голкой пробивались мне в нос. Старый, но неприятный шлейф чистого ужаса перед смертью. Есть ли у людей для подобных штук меры измерения, я не знаю. Но пользуясь выражением майора, сказал бы, что в корабле этом целый сраный воз страха. Он был повсюду, а повсюду это немало для шхуны величиной "Спарк". "Я хочу домой", сказал я. Фруттор Кильцена скорбилась или рассердилась, точно не знаю. Но она заговорила со мной таким тоном, будто я взял и наложил кучу прямо посреди палубы. Что ещё за глупости? Ради тебя мы такой долгий путь проделали, до самого музея Фрам. Да я ещё и обманул этого милого юношу на кассе. И всё ради тебя. Ради меня? Вон оно чего? Меня тошнит, пожаловался я, и вообще, я не просил тащить меня в это жуткое место. Знаю я, что мы идём сюда, уселся бы на задницу, так что с места не сдвинешь. Ну уж поверьте. Может, знак тот на двери не зря повесили? Может, это ради собак и сделали, а не ради людей. Такое вам в голову не приходило? Называть Фрутторкильсен безжалостный это уж чересчур. С другой стороны, её нежелание учитывать мои аргументы иным словом и не назовёшь. На меня вся эта проклятая лодка нагоняла тревогу и тоску. Зато Фрутторкильсен Охоже, была в восторге. Откуда у неё только силы взялись? И что эти силы, пробудившиеся в старом щуплом тельце, способны с этим самым тельцом сотворить? Ты только представь, шлёпик. Это ж хуна 100 лет назад проплыла от Норвегии до самой Антарктиды, и на ней плыла целая стая гренландских собак, которые стремились завоевать южный полюс. Лишь на санях они проделали путь в три тысячи километров, это до полюса и обратно. Я не стал утруждать себя напоминанием, что для меня понятие три тысячи лишено всякого смысла. Мне не хотелось ни секунды и дольше там находиться. Но мое мнение ничего не значило, потому что фруторкельцем во что бы то ни стало приспичило посмотреть на шхуну изнутри. А вот я этого не желал. Средств воздействия у меня немного. И когда Фруторкильцен перешагнула через высокий, выше я в жизни не видал порог, я перешёл к пассивному сопротивлению. Я просто-напросто уселся на задницу. Да-да. Прибег к этому старому доброму приёмчику. Что происходит, Фруторкильцен заметила только когда попыталась двинуться в недра жхуны, а поводок натянулся. Пошли, шлёпик, проговорила она вкратчиво, но когда я не послушался, сменила тон. Ну-ка, пошли. Слова почти те же самые, но сердце застучало, подгоняя раздражение. Это очень высокий порог, мне через него не перешагнуть. Если Фрутторкильсен изображает умолишонну, то я вполне могу изобразить слабенького трусишку. Чушь. К тому же, я тут для тебя кое-что вкусненькое припослал. Про вкусненькое Фрутторкильсен никогда не врёт. Ну ладно. Революция Подождёт.